Я попыталась вырваться, но у меня ничего не получилось. А из Астрахани к вам икру не везут, не унималась женщина. Да ее вывести оттуда почти невозможно. Она там контрабандой считается. Кругом посты с милицией, да и закупочная цена дороговата. В комнату вошел второй администратор бодро поздоровался с Глафирой Петровной и доверительно взял ее под руку. — Пойдемте, Глафира Петровна, ваших сотрудников позовем. — Что они по рынку разбрелись? — Как и дети малые. — Мы ведь с вами всегда находили общий язык. Сейчас шашлычок организуем, сумочки продуктами набьем и корочки детям положим. Да и денежкой не обидим. Нам с санитарными врачами грех не дружить. Да и незачем тут с ревизией ходить. Зачем время даром терять? Лучше мы вам раз в месяц будем продукты поставлять, так сказать, паёк от нашего рынка». Шустрый парень быстро вывел Глафиру Петровну на улицу а я осталась с тем типом, который, похоже, готов был меня убить. «Пусти, мне больно!» — попробовала я отцепиться от него. «Не пущу, сучка! Из-за тебя к нам санитары нагрянули!» «Сходи лучше в шашлычную!» — огрызнулась я. «А то вдруг ваши проверяльщики взятки не захотят брать!» «Возьмут!» Куда они денутся? Запомни, взятки берут все. У каждого человека есть своя цена. Просто один стоит дорого, а другие по дешевке обходятся. На то эта тетка и стала санитарным врачом, чтобы взятки брать. «Какая же я все-таки дура!» — говорила мне мама. «Дочка!» Закончив школу, поступай в медицинский институт. Санитарным врачом станешь. Если бы я знала, что им бабки ни за что отстегивают, обязательно бы поступила. Чего мне тогда шмотки продавать? Пришла бы к тебе в белом халатике шашлычков поесть, да черной икрой затариться. Я бы лично тебе шашлыков не дал» усмехнулся мой мучитель. «А не дал бы, так я бы в раз закрыла твою шашлычную, составив акт, что в ней травят посетителей протухшим мясом». Процедила я сквозь зубы. «Кончай базарить, падла! Пошли, а то у меня уже голова от тебя трещит». «Куда?» — закричала я, упираясь. «Я в контейнер не пойду». Пусти меня немедленно, а то хуже будет. Заткнись, дура, я тебя к Рошиду отведу. К Рашиду? Конечно. Пусть он с тобой сам разбирается. Ему и скажи, кто тебя закапывал, кто машину сжег и квартиру ограбил. Мне лично некогда этим заниматься. У меня проверка за проверкой. Только успевай поворачиваться. Но учти... Рашид Строптивых не любит. Усекла? Усекла. Именно к Рашиду я сюда и пришла. Просто ты не с того начал. Такой мне счет предъявил, что любая бы из себя вышла. Так я тебе в рублях подсчитал, а ты мне в баксах зарядила. Я же не виновата, что у меня доллары украли». Мы вышли из конторы и направились в противоположный конец рынка. Парень крепко держал меня за руку, ни на минуту не ослабляя хватку. «Пусти, дурак, никуда я не сбегу!» Наконец не выдержала я. «Мне и самой Рашид нужен. Это для страховки». «Ты там что-то насчет аренды говорила, да и про черный нал тоже. Короче...» Не в свои дебри полезла. У нас на рынке такие разговоры не любят. Я бы не советовал распространяться на эту тему, если жить хочешь».